Глава третья. Жизнь вошла в привычную колею. Я так приспособилась жить и учиться в очках, что даже снимая их, умудрялась акцентировать внимание лишь на своём мире, отсекая ненужное, делая его незаметным фоном. Редко, ради веселья, я передвигала шторки, открывая левую сторону. В парке или на набережной, где нет машин и мало прохожих. Я бродила по улицам, иногда даже входила в дома тех, кто живёт в левом мире, смотрела на людей, их быт выискивала знакомые вещи. В общем, жизнь была похожей, но не совсем. Посуда и мебель была типичной, а вот техника другая. Печь на кухне работала не на газе, то ли на электричестве, то ли на другом топливе, название которого я не знала. Под потолками кружили светящиеся шары, дававшие свет. Проводов к ним я не заметила. Транспорт был странным, без колёс и знакомого двигателя, и перемещался по воздуху на высоте около полуметра от земли. Автобусы были похожи на древние ладьи, вытянутые и украшенные резьбой и завитушками. В них садились люди и ехали, думаю, на работу. Где они трудились, неизвестно, так как ничего похожего на фабрики с высоты 15-го этажа я не видела. Передо мной расстилался типичный провинциальный городок, никак не мегаполис. Москва, так и не ставшая столицей, её жители выглядели не слишком счастливыми, хотя нельзя сказать, что вокруг царила нищета. Одежда была добротной, еда на столе разнообразной, дома опрятными и чистыми. Справа же ничего не происходило, только лес сменил зелёный гардероб на жёлтый. Однажды я стала свидетельницей странного события. Гуляя в парке, я сняла очки, чтобы протереть их от пыли, и вдруг заметила, что граница между нашим и левым миром словно раздвоилась, чуть сдвинувшись вправо, сузив наш и расширив левый мир. Я бы не обратила внимания, если бы в узкий проем не попала такса, которую выгуливал мужчина. Через пару секунд щель исчезла, и собака оказалась в левом мире. Хорошо, хоть не вместе с мужчиной. Некоторое время я в ступоре смотрела, как животное ни в чём не бывало потрусило в сторону одноэтажного дома. Хорошо ещё, что она попала в населённый мир. Есть вариант, что люди его накормят. Тобби, Тобби. Я очнулась от задумчивости. Мужчина звал пса Ашараша, наглядываясь вокруг. Девушка, вы не видели таксу, куда она побежала? Не видела, выдавила из себя я хрипло, даже если бы я и сказала правду. Вряд ли бы мне поверили. Я бы излива поёжилась. Между мирами можно перемещаться. Щель была открыта буквально несколько секунд, я бы при всём желании не успела до неё добежать. Стоп, о чём я думаю? Не хочу никуда бежать, мне и здесь хорошо. Конечно, если бы было возможно, чисто из любопытства, я бы посетила и правый мир, и левый. Но обязательно бы вернулась обратно к папе и маме. А так как проход я увидела впервые за много месяцев, значит, они открываются не часто. Где вероятность того, что я не застряну в другом мире на полгода или год? Как бы я ни гнала эту мысль, она крепко засела внутри. Нужно иметь огромную смелость, пылкое сердце или, скорее всего, быть совершенно отбитым на голову безумцем, чтобы шагнуть в неизвестность. Зато можно увидеть то, что не видел никто. Абсолютно новый, неведомый мир. И жутко страшно. и жутко привлекательно. О, вы я такой смелостью не обладала, для меня лучше синица в руке. Кто бы мне сказал, что вскоре упорхнёт и она. Ксения Игоревна Белкина. У подъезда дома стояли двое ничем не примечательных мужчин в серых костюмах. Да? Я остановилась, но не спешила подходить к незнакомцам. Пост я и нахожусь в собственном дворе, где меня знает каждая собака, от них исходила опасность. Нам нужно поговорить с вами. Я спешу домой, меня ждут родители, приврала я. Мама с папой придут только вечером, в лучшем случае в квартире сейчас находится брат. Правый мужчина шагнул ближе и сунул мне под нос удостоверение в красной обложке. Я склонила голову. Сотрудник Федеральной службы безопасности Горцев дальше прочитать не смогла. Книжка была быстро спрятана в нагрудный карман. О чём? Голос предательски дрогнул. Первой мыслью было что-то с родителями. Второй брат куда-то в лес. Вчера они с классом ходили в клуб. А себе я не думала. Завтра в 9:00 утра ждём вас по этому адресу. Один из мужчин протянул мне прямоугольный листок картона. Не опаздывайте. Но завтра у меня занятие, попыталась соскочить я. Пропустите. Голос мужчины замораживал холодом. Не советую куда-нибудь уезжать. Мы найдём у вас где угодно и тогда разговор будет происходить в другом ключе. Мужчины развернулись и направились к чёрной припаркованной во дворе машине. Я посмотрела на визитку, прочитала адрес. Он мне ничего не сказал. Не Лубянка, слава богу, но всё равно непонятно, что им надо. Хоть бы намекнули. Вечером на семейном совете я показала визитку и рассказала встречу. Мама с папой всполошились, а брат заверил, что он ни при чём. Вчерашний вечер прошёл скучно и уныло. «Не было ни выпивки, ни травы», — добавил со вздохом. «Это ты так пошутил?» Отец замахнулся дать Димке символическую затрещину. Тот ловко увернулся. «Мы пойдём с тобой», — решительно заявил папа. «Они не могут допрашивать без родителей». «Вас не пустят», — горестно вздохнула я. «Я совершеннолетняя». и добавила уверенней: "Не переживайте, я ничего не натворила. Может, вызовут как свидетельницу или знакомую, поговорю и сразу отзвонюсь". У вызванного к родителям пришлось продержать. Перво-наперво, что меня заставили сделать, подписать договор о неразглашении всего, что я узнаю и увижу. Навигатор по адресу меня привёл в обычный бизнес-центр на Садовом кольце. Только после ресепшена меня ждал не коридор с кабинетами, а охранник, лифт в подвал. Крепкая стальная дверь с кодовым замком. Проходите. Сопровождающий распахнул дверь в небольшую комнату без окон. За столом сидел вчерашний знакомец. Никаких зеркальных стен, как в шпионских фильмах, ламп с ярким светом, камер и диктофонов, по крайней мере, видимых. Кабинет выглядел уютным и безопасным, с мягкими диванчиками и пейзажами на стенах, но я чувствовала спинным мозгом, что за мной внимательно наблюдают. Доброе утро. Я уселась в удобное кресло с высокой спинкой. Сзади мягко закрылась дверь. Пока ничего страшного. «Добрая Ксения Игоревна». Мужчина растянул губы в разные стороны. На абсолютно серьёзном лице улыбка выглядела жутковато. «Не буду ходить кругом да около. Наш отдел интересует ваша зрительная аномалия». Я замерла. В животе стало неприятно. «Значит, всё-таки я». Откуда вы? Голос внезапно сел. С недавних пор наша служба просматривает все нетипичные случаи в врачебной практике. Сейчас это стало легче, так как вся история болезни в электронном виде. И то заняло несколько месяцев, чтобы вас обнаружить. И зачем меня обнаруживать? Немного раздражённо ответила я, до сих пор не понимая, как моя аномалия может заинтересовать службу безопасности. «Я бы вам посоветовал сбавить тон, уважаемая Ксения Игоревна». Мужчина прищурился. «Сейчас мы разговариваем как хорошие друзья, а может быть, совсем по-другому». «Извините». Пробормотала я смиренно. «Что это за служба такая и как учат подобных сотрудников, что один их взгляд пробирает до костей?» «Расскажите, что вы видите?» Мужчина опять попытался добродушно улыбнуться. «Я бы вам посоветовал сбавить тон, уважаемая Ксения Игоревна». Скрывать что-то было бесполезно и, как оказалось, небезопасно, поэтому я быстро и чётко поведала о лесе и странном провинциальном городке. Не сказала лишь о проходе между мирами и о собачке, которая не поздоровилась. На самом деле я до сих пор размышляла над тем, не привиделось ли мне всё это, ведь потом, как я не всматривалась, никаких щелей больше не замечала. А во-вторых, хотела сохранить этот секрет как козырный туз в рукаве. Вдруг пригодится. Значит, всего два. Задумчиво постучал кончиком карандаша мужчина. Я прерывисто вздохнула. Они знают о мирах? Были и другие. Я не первая с такой аномалией. Некоторое время в кабинете стояла тишина. Кодровик о чём-то размышлял, потом, видимо, решился. 20 лет назад наши шпионы в Америке передали информацию о революционном открытии в производстве энергетических батарей, которое вот-вот произойдёт. Начал говорить он по-прежнему, смотря куда-то в бок. Оно потом и произошло. Итак, до нас дошли сведения, что человек, который и сделал этот прорыв, не конструктор и не научный сотрудник. Наоборот, до недавних пор он находился в сумасшедшем доме и проходил лечение. С большим трудом нам удалось раздобыть информацию о нём. Записи были уничтожены, но некоторые медсёстры. В общем, все либо деньги. Так вот, Мущина видел разные миры, как и вы. В одном из миров она видела чертежи, стала их зарисовывать. Рисунки попались на глаза главу врачу, которого жена преподаёт физику в университете. "С ума сойти. Значит, я не одна такая", стала спокойней. Словно причастность к некоторому сообществу чепенцев делала меня нормальной. "И вы принялись искать подобных у нас в стране?" поинтересовалась робко. И нашли кого-нибудь? Мужчина недовольно нахмурился. Был один, несколько лет назад. Мы обнаружили его в сумасшедшем доме. Когда он к нам попал, его мозг уже был повреждён. Кричал, что видит каких-то ящеров, летающих по небу, а через месяц он перестал видеть вовсе, окончательно ослеп. Толку с него не было. Ящеров? Удивлённо переспросила я. «В моём левом мире находятся обычные люди, как мы с вами». Мужчина чуть скривил губы. «И что теперь?» «Теперь вы будете работать на правительство», — ответил он, пристально смотря мне в глаза. «Сейчас вы пойдёте домой и скажете родителям, что вас берут на работу. Они же знают об аномалии». Я кивнула. «Значит, и им придётся подписать бумаги о неразглашении». «А как же моя учёба?» «Никак». отрезал он. И если хотите диплом, мы вам его выдадим. Я поняла, что возражать и спорить мне дороже, ограничилась согласным кивком. Мужчина встал. Жду вас завтра здесь в это же время. До свидания. До свидания, ответила я и вышла за дверь. В голове была каша. Профессия журналиста, друзья, встречи, клубы, планы на жизнь и личную в том числе летели в тартарары. Как долго я буду высматривать для них изобретение? Ну а что, превратится моя жизнь? Эти люди не признают отказов, и увольнений по собственному желанию у них тоже не бывает. После моего краткого рассказа родители предложили уехать и спрятаться. Вряд ли я смогу это сделать, уныло произнесла я. Эта служба найдёт меня везде, даже за рубежом. А у нас нет таких возможностей, чтобы сменить документы полностью. Попробуй поработать. Вдруг понравится.